Анна вернулась в монастырь. Замок сразу как-то опустел. Из вещей взяла только одежду и гитару. От коммуникатора отказалась. Связалась через ежика со своей командой в Пиетитовой пустыне и перевезла на вертолете около 30 человек в Улитинский монастырь. Разумеется, тайком от начальства. Пиетитский совет, прочитав ее записку, пришел в бешенство. Анна же провела скоротечную предвыборную кампанию и уже вечером одержала победу на выборах, значительно потеснив долг других претендентов. Сбугав одних, пообещав защиту от леди Террибл другим, она получила 70% голосов и была избрана магистром Литманского монастыря на пятилетний срок. Еще перед ее уходом мы провели совет, на котором было решено восстановить по району карантин сроком 45 суток. Магистр неоднократно отлучался из монастыря и вполне мог выпустить заразу в мир, не дожидаясь официального разрешения Рима, или наоборот, с целью получить таковое. Народы решили объявить, что эпидемия свирепствует где-то за Литмундом, не указывая точного места. Поскольку патрули циркачей перекрыли все пути сообщения, опровергнуть эту информацию чрезвычайно трудно. На следующий день Анна послала по деревням концов с барабанами скорби. Гонцы зачитывали приказ монастыря, запрещающий под страхом смерти посещать соседние деревни в течение полутора месяцев. Я записал тревожный гул барабанов, надиктовал аналогичный текст от имени Леди Террибу и послал вертолеты транслировать запись через мегафон».